Церковь Пресвятой Девы Даля-Сангре притулилась на узком участке земли между банковским офисом и аптекой с неоновой вывеской. Храм вот уже лет сорок как пребывал в полном запустении, прежде всего по причине разногласий между епархией и городскими властями. На протяжении последних десятилетий обе стороны занимались исключительно тем, что переваливали друг на друга ответственность за реставрационные работы и в церкви, и в хранилище при ней, где нашли приют произведения религиозного искусства Сивильской и Кордовской школы. а В большинстве своем XVII века. Святой Фердинанд, святой Варфоломей, святая Луки и какой-то бородатый африканец с посохом, и в сандалиях. Кого именно изображала скульптура, Норио так и не определила. Состояние святых и витражей оценивалось как критическое, что требовало принятия самых срочных мер. Но скульптура Девы Марии Даля де Сангре, давшая имя церкви, нуждалась в совсем уже неотложной помощи. Из глубины алтаря на прихожан грустно взирало нечто деревянное и с трудом опознаваемое. Накидка девы состояла из сплошных заплат, оттуда торчали щепки, кисть руки напоминала веер из уродливых отростков. Приходилось надеяться, что какой-нибудь могущественный столичный банк выпишет чек, с большим количеством нулей на дело сохранения общественного достояния, и тем положит конец раздорам. «Это лакомый кусочек. Нам хорошо заплатит», — рассказывала Нория, перебирая диски. «Но ты представить себе не можешь, сколько там работы, Алисия. У меня эти святые уже поперек горла стоят». Для чего хороши твои цветы? — А сколько я с ними вожусь? — Пёрышки как у цыплят. — Ага, вот, Лу Рид. — Рит. Отлично. Когда Пабло и девочки еще были здесь, отношения Алисии с Нурией сводились к кратким встречам в лифте или ближайшем супермаркете, а также к болтовне о различных диетах, которые порой продолжалась за чашкой кофе или кружкой пива в скромной маленькой квартире Нурии на четвертом этаже, стены которые мирно делили между собой Рене Магрид и Джимми Хендрикс. Прежде когда Алисию обременяли семейные обязанности, она не отваживалась совать нос в жизнь Нурии, заполненную суетой, красками и инструментами. Хотя до встречи с Пабло все это до известной степени составляло и жизнь Алисии, беззаботной, безалаберной, свободной и независимой студентки Алисии. Теперь события странным образом сблизили их, и, казалось уже, ничто не мешает Алисии наслаждаться молодой свободой. Но теперешняя свобода была ущербной, отравленной прошлым, которая искалечило Алисию, превратив в уродливую копию прежней студентки. Тягучий голос Лурида осыпал оскорблениями порочного трансвестита. Алисия вытащила пачку Дукадос и закурила. Нурия считала, что именно таким вот образом может отвлечь подругу, и поэтому сидела на ковре, поставив бутылку на столик, слушала музыку и подробно описывала злоключения минувшего дня. Нурья обладала слишком мощной и переменчивой энергией, чтобы растрачивать ее сетования по поводу собственных или чуждых невзгод. Она предпочитала не зацикливаться на них. В ней главенствовала...